В начале апреля погода неожиданно переменилась. Настали не по сезону теплые, подкупающие щедрые деньки. Небо было ясным. В мягком, обволакивающем воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка. Солнце струило лучи на грязную землю со сладостным рвением, присущим июню. Деревца на опушке леса покрылись первым желтоватым налетом молодой листвы. В рощах раздавался хохот и перестук дятлов — и, лежа в постели у раскрытого окна, я слушал стремительный шорох талого снега, всю ночь не смолкавший в сточных канавах. По прошествии недели все принялись опасливо гадать, как долго эта погода продержится. Оправдывая лучшие предположения, она держалась, спокойно и уверенно. На клумбах цвели нарциссы и гиацинты, на лугах — фиалки и барвинки, над живыми изгородями пьяно порхали еще не просохшие белые бабочки. Я убрал пальто и теплые ботинки, и расхаживал в одной рубашке, едва не приплясывая от радости. «Скоро все это кончится», — высказал свой прогноз Генри. Шла третья неделя апреля. Газоны зеленели, как райские поляны, и яблони цвели безудержно и безоглядно. Был вечер пятницы, я читал у себя в комнате. Окно было открыто, и влажный прохладный ветерок шелестел бумагами на столе. На противоположном конце лужайки устроили вечеринку — Из темноты до меня доносились смех и музыка. Давно перевалило полночь я уже клевал носом над книгой, но вдруг сквозь дрема, услышал, как снаружи кто-то на все лады выкрикивает мое имя. Я встрепенулся, и в этот миг на пол передо мной со стуком упала туфля Банни. Я вскочил и высунулся в окно. Неподалеку внизу виднелась лохматая покачивающаяся фигура, цеплявшаяся в поисках опоры за хлипкий саженец. «Какого черта?» Он только слабо махнул рукой, изобразив подобие приветствия, и, потеряв равновесие, вылетел в темноту. Хлопнула дверь черного входа, и минуту спустя моя дверь затряслась под его кулаками. Я открыл. Он ввалился в одной туфле, оставляя за собой макабрическую цепочку разнокалиберных грязных следов. Очки съехали на бок. От него немилосердно разило спиртным. «Деки, дружище!» — проговорил он заплетающимся языком. Казалось, призывные вопли лишили его последних сил, а заодно и всякой способности к общению. Он стащил грязный носок и неуклюже отшвырнул его в сторону. Тот приземлился на мою кровать. Мало-помалу мне удалось вытянуть из него события минувшего вечера. Близнецы пригласили его на ужин, а потом в бар. После этого уже сам по себе он отправился на ту самую вечеринку напротив, где какой-то голландец пытался его накурить, Одна первокурсница угощала текилой из термоса. «Симпатичная такая девчонка. Правда, блин, хипушка. На ней были эти, сабо, знаешь, такие деревянные штуки на ноги. И еще футболка, крашенная с цветными кругами. Терпеть их не могу. Я ей говорю, солнышко, ты ж такая милашка. Как тебе в голову взбрело нацепить на себя это барахло?» Внезапно он прервал рассказ и, пошатываясь, быстро поковылял в коридор, оставив дверь распашку. вслед за чем раздались громоподобные звуки богатырской рвоты. Его не было довольно долго, когда он вернулся, от него несло блевотиной, а на побелевшем лице блестели капли пота, однако, казалось, он немного пришел в себя. Ух! выдохнул он, мешком свалившись в кресло и промокая лоб красной банданой. Кажись, съел что-то не то! «Ты успел добраться до туалета?» — нерешительно спросил я. Реактивные звуки раздавались подозрительно близко. «Не!» — ответил он, тяжело дыша. «Забежал в чулан уборщицы! Налей-ка мне воды, а!» Выйдя в коридор, я обнаружил, что дверь чуланчика приоткрыта, и краем глаза, заметив в его черных глубинах смердящую лужу, поспешил свернуть на кухню. Когда я вошел в комнату, Банни посмотрел на меня каким-то рыбьим взглядом. Выражение его лица совершенно изменилось, и что-то в нем меня насторожило. Я протянул ему стакан, половину которого он тут же выпил одним большим жадным глотком. «Не так быстро», — предостерег я. бани пропустил это мимо ушей, и, прикончив остаток в один присест, дрожащей рукой поставил стакан на стол. На лбу у него выступили бусины пота. «Ох, боже мой!» — запричитал он. «Господи ты ж, боже мой!» Предчувствуя недоброе, я сел на кровать, стараясь подыскать какую-нибудь отвлеченную тему, но не успел собраться с мыслями, как он вновь заговорил. «Больше не могу это терпеть!» — пробормотал он. «Просто не могу! Всеблагой японский бог!» — я промолчал. Он вытер лоб непослушной рукой. «Ты небось думаешь, что за фигню я тут несу, да?» — спросил он с издевкой. Не знаю куда деваться, я поменял местами скрещенные ноги. Я предвидел этот момент и уже давно ждал его, и страшился. Мне вдруг захотелось ринуться вон из комнаты, бросив бани одного. Но тут он уронил лицо в ладони. «Все правда», — пробубнил он. «Сплошная правда, ей-богу, только я один и знаю». Я поймал себя на том, что, как последний идиот, все еще надеюсь, что это ложная тревога. Может быть, он окончательно поругался с Марион. Может быть, у его отца случился инфаркт. Я сидел не в силах пошевелиться. Медленно, словно бы вытирая лицо, он опустил руки, и я увидел его глаза, налитые кровью, болезненно блестящие. — Тебе такое даже не снилось? — Нифига-то тебе, дружок, не снилось! Я больше не мог это выносить и встал, растерянно оглядывая комнату. — А может быть, дать тебе аспирина? — все хотел предложить но если выпить пару таблеток то утром думаешь я спятил да перебил меня банни почему то я знал что все будет именно так пьяный банни и я один на один в два часа ночи нет что ты просто тебе нужно немного думаешь я псих крыша поехала а никто меня не слушает выкрикнул он я был уже на взводе успокойся я тебя слушаю ну тогда «Я тебе сейчас кое-что расскажу!» Когда он умолк, на часах было три. Рассказ его был скомканным и пьяным, бессвязным, с обилием замысловатой брани и заверениями в собственной невиновности, но я без труда смог понять, о чем речь. Однажды я уже слышал эту историю. Какое-то время мы сидели, не произнося ни слова. Свет настольной лампы бил мне прямо в глаза. Вечеринка все не утихала, и вдалеке приглушенно пульсировало мерзительный навязчивый рэп. Дыхание Банни стало громким и астматическим. Он уронил голову на грудь, но сразу же очнулся. «А, что?» — выпалил он в замешательстве, словно бы кто-то подошел к нему сзади и гаркнул в ухо. «А, ну да!» — я молчал. «Как тебе вообще это все?» Ответить я был не в состоянии. Чуть раньше у меня мелькнула унылая надежда, что, отключившись на несколько секунд, он все забудет. «Жуткая вещь! Неопровержимо, но факт! Погоди-ка, что-то не то! Как там на самом деле?» «Невероятно, но факт», — механически ответил я. К счастью, мне не потребовалось изображать перед банней потрясение. Мне и так было тошно, хуже некуда. «Вот то-то и оно!» с трудом разлепляя губы, назидательно изрек он. — А это ведь мог быть твой сосед. Да вообще кто угодно. Фиг тут, что угадаешь. Я закрыл лицо руками. — Рассказывай, кому хочешь, — пробормотал Банни. — Хоть сраному мэру. Мне наплевать. Пускай их посадят прямо в этот загон напротив почты, ну, который у них рядом с судом. «Думает он весь из себя такой умный, Генри ваш. Это мы просто здесь, в Вермонте. А так бы ему, ох, как пришлось попрыгать. У моего отца один старый кореш, комиссар полиции в Хартфорде. И если он об этом узнает, блин! Они с ним вместе в школу ходили, в десятом классе даже с его дочкой встречался». Голова его начала падать но он моментально встряхнулся. «О, господи!» — вскрикнул он, едва не свалившись со стула. Я уставился на него. «Слушай, дай-ка мне, что ли, вон ту туфлю!» Я протянул ему туфлю вместе с носком. Он озадаченно посмотрел на них и засунул в карман куртки. «Ну это! Держи хвост пистолетом!» — сказал он и исчез, оставив дверь открытой. Еще какое-то время были слышны причудливые звуки хромоногого нисхождения по лестнице. Казалось, окружающие предметы набухают и сжимаются в такт моему сердцу. В ужасающем отупении я опустился на кровать, и облокотившийся подоконник попытался привести себя в чувство. От противоположного корпуса по-прежнему разносился скотский рэп. На крыше были видны две сгорбленные фигуры. Занимались они тем, что швыряли пустыми пивными банками в кучку неприкаянных хиппи, которые собрались вокруг разведенного в урне костра и пытались раскуриться. Очередная банка пролетела мимо. Следующая, звякнув, отскочила от чьей-то потлатой головы. Смех, возмущенные крики. Я смотрел на искры, разлетавшиеся от помойного костра, и вдруг мой мозг пропахала мысль. «Почему это вдруг Бани пришел ко мне?» Не к Клоуку и даже не к Марион. Ответ предстал с такой ослепительной ясностью, что я обомлел. Просто моя комната была ближе всех. Марион жила в Роксбурге, на другом конце кампуса, а комната Клоука располагалась в дальнем крыле Дурбенсталя. Обе дороги представляли серьезные испытания для пьяного тела на шатких ногах. Монмуд стоял всего в каких-нибудь 10 метрах, и мое освещенное окно должно быть забрежжило на пути бани путеводной звездой. Наверное, хорошо было бы сказать, что в те минуты я разрывался на части, ломая голову над моральной подоплекой доступных мне вариантов действия. Однако, если мне не изменяет память, ничего подобного я не испытывал. Я просто обулся и спустился вниз, чтобы позвонить Генри. Таксофон висел у черного входа и был, как мне казалось, чересчур открыт для посторонних взглядов. Шлепая по расистой траве, я дошел до лабораторного корпуса и отыскал самую неприметную телефонную кабинку на последнем этаже. Аппарат на том конце провода прозвонил, наверное, раз сто. Все впустую. Со злостью утопив рычаг, я набрал номер близнецов. Восемь гудков, девять, наконец, к моему облегчению сонное Алло Чарльза. «Привет, это я», — буркнул я в трубку. «Тут кое-что случилось». «В чем дело?» — спросил он сразу, насторожившись. Было слышно, как он сел в постели. «Он рассказал мне только что». На том конце возникла долгая пауза. «Алло! Позвони Генри», — вдруг сказал Чарльз. «Положи трубку и позвони ему прямо сейчас. Я уже пробовал. Он не отвечает». Чарльз тихо выругался. «Дай подумать». «Вот черт! Можешь зайти к нам?» «Конечно. Сейчас я сбегаю к Генри и попытаюсь вытащить его. Пока ты доберешься, мы успеем вернуться. Хорошо?» «Ладно», — ответил я, — «но Чарльз уже бросил трубку». Когда минут двадцать спустя я подходил к дому близнецов, мне навстречу показался Чарльз, в одиночку возвращавшийся от Генри. «Безрезультатно, как видишь», — ответил он, тяжело дыша. Волосы у него торчали во все стороны, плащ был накинут прямо поверх пижамы. «Что будем делать?» «Не знаю, пойдем к нам, что-нибудь придумаем». Едва мы повесили одежду, как в комнате Камилы зажегся свет, и в дверях, щурясь, появилась она сама, разрумянившаяся от сна. «Чарльз! О, а ты как здесь оказался?» — добавила она, увидев меня. Чарльз несколько путанно объяснил, что случилось. Она слушала, прикрыв глаза от цвета сонной рукой. На ней была мужская рубашка, слишком большая для нее. Я поймал себя на том, что разглядываю ее ноги. Смуглые икры, изящные лодыжки, трогательные по неухоженные ступни. «Он дома?» — спросила она. «Ясное дело, точно!» «А где ему еще быть в три часа ночи?» «Подожди-ка», — сказала она и подошла к телефону. «Просто хочу кое-что попробовать». Она набрала номер, выждала секунду-другую, дала отбой, снова крутанула диск. «Это кот», — пояснила она, прижав трубку к уху плечом. «Два гудка, пауза, повтор». «Кот?» «Да, он как-то сказал мне». «О, Генри, привет!» — произнесла она в трубку и села на диван. чарльз послал мне выразительный взгляд. «Черт побери, он, небось, даже не думал ложиться и сидел там все это время», — тихо сказал он. «Да!» — соглашалась с чем-то Камила. Она смотрела в пол, скрестив ноги и лениво покачивая ступней. «Хорошо, я передам ему!» — она положила трубку. «Ричард, он просит тебя зайти. Иди сейчас же, он тебя ждет!» «Что ты так на меня смотришь?» — огрызнулась она на Чарлза. «Кот, ага! Ну и что тут такого? Ты никогда мне об этом не говорила, ерунда какая!» Было почем говорить. И зачем это вам с Генри понадобился секретный код? Ничего секретного здесь нет. Тогда почему ты мне не сказала, Чарльз? Ну что ты как ребенок?